Эпилог. Я положила в чемодан джинсы, вздохнула и села на кровать. Артем, который сидел в кресле с мобильным в руках, приподнял бровь. «Кира», – позвал он, «Что -то – «что-то вспомнила?» «Да, в очередной раз вспомнила, что я никчемная мать», – проговорила я, чуть не плача. Артем отложил телефон и пересел ко мне. «Милая, мы сто раз это обсуждали. Маша не против нашей поездки». «Знаю, знаю». Я совершенно утомила ее своими расспросами, но мне все равно кажется, что я опять ее бросаю ради отдыха, только теперь в Италии, а не в Турции. Артем недовольно покачал головой. — Ты сильно ошибаешься, любовь моя, это рабочая поездка. Я закатила глаза. — Не придумывай, Тем, мы будем ездить по Тоскане, пробовать местное вино? Конечно, это поездка мечты. — Она же теперь наша работа, — настаивал Артем. «Никогда нельзя полагаться на сотрудников. В таких поездках важно участвовать лично». В его словах было много правды и смысла, но я все равно чувствовала себя предательницей. «Я не могу воспринимать такую поездку как труд». «Тогда попробуй считаться с мнением дочери. Машка вообще не расстроилась. Вряд ли она чувствует себя брошенной. Моя мама присмотрит за ними». Я усмехнулась. «Да уж, вряд ли Маша будет страдать. Она обожает твою маму. Они с Максом вьют из нее веревки». «В этом смысл бабушки», – весело пояснил Артем. «Ты нервничаешь из-за Марины и приговора?» Он читал меня как открытую книгу. Я пыталась не следить за процессом, но сдалась. Жена Игоря все-таки полетела в Сингапур, ей не давали покой грязные деньги на офшорных счетах. Она всегда обвиняла меня в безразличии к дочери и сама бросила сына, не задумываясь о последствиях. К сожалению, Марине не повезло. Ее арестовали прямо в банке, экстрадировали и передали в руки нашей полиции. Мне было жаль ее по-человечески. И еще сильнее жаль маленького Богдана, который мог остаться на попечении бабушки и дедушки. Чтобы избавиться от переживаний, я решила высказаться. Артем всегда говорил, что исповедь лечит. — Я рада, что ей дали условное. Это странно, но у меня нет сил злорадствовать. Артем похлопал меня по руке. — Ты хороший человек, Кира, и очень красивая женщина. Я тебя люблю очень сильно. — И я тебя тоже очень-очень люблю. Улыбаясь сквозь слезы, я обняла лицо своего мужчины ладонями и поцеловала его в губы. Артем мгновенно среагировал. Он придвинул меня ближе, а потом и пересадил себе на колени. Его пальцы проникли под мою блузку, гладили кожу живота. «Прекращай казнить себя», шептал Тёма, лаская меня жарче. «Мы всё делаем правильно. Дети летом были на море. Пора и нам устроить осенний выезд в Тоскану». «Да, ты прав. Пожалуй, ты прав», решила согласиться я. «Нужно обновить карту и составить планы для новых дегустаций». «Обязательно. Да, планы. Дегустации». Я в очередной раз благословила свою эксцентричность и смелость Артема. Он ушел из своей компании, выкупил кофейню Сергея и зарядил Тоне щедрый бюджет на рекламу. Буквально через два месяца мы открывали вторую точку в соседнем ЖК. К утреннему кофе и моим пирожным Артем добавил свой винный формат. Оказалось, что спальный район отлично принимает винные дегустации. К нам стали приходить люди из соседних комплексов, Тоня не успевала расширять географию рекламы. Мы задумались о третьем филиале и решили, как следует проработать винную карту. Сидя в самолете, я смотрела на зеленые поля и представляла себя там через пару часов. Италия – первая поездка. Артем планировал посетить также Испанию, Португалию, проехаться по Франции и заглянуть в Германию. Не сразу, конечно, а постепенно. Так постепенно мы привыкали друг к другу. Сначала встречались, потом стали ночевать друг у друга и пару месяцев назад окончательно съехались. Мою квартиру сдавали, жили у Артема в просторном двухуровневом сьюте. Места всем хватало. Дети отлично ладили друг с другом и спокойно приняли наше решение быть вместе. «О чем думаешь?» – спросил тёма чуть склоняясь ко мне. «Думаю, что впереди самое интересное. А ты?» Я подставила ему щеку, и он поцеловал меня. А потом зашептал в ухо. А я думаю, что нам нужно законодательно укрепить партнерство. Я захныкала. Нет, снова какие-то бумаги. Ненавижу документы, ты же знаешь. Я доверяю тебе. Знаю, знаю, быстро проговорил он. Но не повредит подстраховаться. В каком смысле? Его странное обтекаемые выражение заставили меня выпрямиться. Артем хитро улыбался. Он заерзал, сунул руку в карман и положил на столик коробочку. «Выходи за меня, Кира», — сказал он. Я нервно рассмеялась. «Тем, ты шутишь? Это игра какая-то. Мы вместе не так давно, чтобы...» «Да, недавно», — подтвердил он. «Но я уверен, что мы должны пожениться». «Почему?» Моргнув, я вспомнила, как он поддерживал меня в трудную минуту и был рядом, когда мне было хорошо. Вспомнила, что он обожает своего сына и мою дочь тоже. Вспомнила, как нам здорово вместе в постели и на работе. Мы идеальны друг для друга. Все сомнения испарились. Я сама ответила на свой вопрос. «Потому что я люблю тебя, ты замечательный». Я открыла коробочку, и Артем, сияя, надел кольцо мне на палец. «Да, я выйду за тебя». «Люблю тебя, родная. Ты лучше всех». Тема поцеловал меня крепко и горячо. Объявили посадку, самолет снижался. Артем держал меня за руку. Мы улыбались, как два идиота. Я понимала, что веду себя, как конченная авантюристка. Но интуиция подсказывала что на этот раз я буду счастлива в браке.